А по существу он принимал те решения, которые были выгодны лицам, поставляющим ему информацию для этих решений. Это обычное следствие бюрократической системы управления, принятой до сих пор во всем мире. Начальник – фактически пленник своих подчиненных. Если они, как и начальник, болеют за дело, боятся неудач, то будут поставлять ему правдивую информацию в полном объеме. Но если эти подчиненные являются жидами, уцепившимися за свои должности, как за кормушки, то информацию начальнику они поставляют только ту, что позволяет им у этих кормушек удержаться. Здесь настолько все просто, что этого никто не замечает. Вы скажете, что Сталин должен был... перепроверять информацию и строго наказывать врущих ему подчиненных. Все это так, и Сталин это делал, и все, кто с ним работал, это отмечают. Не дай бог было ему соврать. И тем не менее. Возьмем рассмотренные выше дела. О том, что в лечении Жданова допущена ошибка, Сталин должен был узнать на том заседании Политбюро, на котором начальник Леч-Сан-Упра Кремля Егоров докладывал заключение о причинах смерти Жданова. Но не узнал. Должен был узнать по второму каналу от человека, которому была доверена жизнь членов правительства СССР, от Власика, но не узнал. Должен был узнать от министра госбезопасности Абакумова, не узнал. должен был узнать от секретаря ЦК Кузнецова, не узнал. По четырем каналам должен был узнать правду, но так и не узнал ее. Все четыре канала оказались перекрыты жидовьем. Вы скажете, что Сталин должен был подбирать верных и честных людей. А что, он не пробовал это делать? Власик был верным, оставался верным даже тогда, когда каждая мразь норовила бросить в Сталина кусок своего дерьма и соревновалась между собой кто больше, и что толку? Власик обязан был обеспечить, чтобы Сталина лечили лучшие врачи, а он что сделал? Оставил у Сталина алчных олухов Егорова и Виноградова, а высококвалифицированного кардиолога Тимошук хотел убрать из Кремля. Жидовская верность – штука своеобразная. Жид всегда верен только себе. И, защищая Сталина в своих воспоминаниях, Власик, по сути, защищал правильность своей жизни, свой вес в обществе и свой статус, и только. Вы скажете, что в таком случае Сталин лично обязан был вникать во все уголовные дела, не доверять министрам и следователям. И это Сталин пытался делать. Но во что же ты вникнешь, если из 99 протоколов допросов Федоровой в деле осталось только 23? Или эти протоколы подправляет какой-нибудь шварцман Вот смотрите, причиной ареста министра госбезопасности Абакумова было в том числе и то, что профессор Эттингер признался в неправильном лечении члена политбюро Щербакова. Но Абакумов об этом никому не доложил. И Эттингер вдруг поспешно умер. Эттингер – еврей. Голдомир устраивает накануне сионистский шабаш, Еврейский антифашистский комитет признается в своей антисоветской предательской работе. Казалось бы, не было бы ничего странного или нелогичного, если бы в это время вместе с Абакумовым были арестованы все врачи-евреи, причастные к лечь Сан-Упру Кремля. Ирюмин год роет землю носом в этом направлении, и никакого компромата на врачей-евреев нет. Нет. Наконец, Сталин понимает, что в деле Абакумова след взят неверно. Разработка еврейского направления ничего не дает. Рюмина не просто снимают с должности его, выбрасывают из МГБ бухгалтером в Министерство госконтроля. При Хрущеве убивают судом. Казалось бы, все. Сыщики... Из МГБ от евреев отцепитесь. Жданова в гроб загнали братья-славяне — Егоров, Виноградов, Майоров, Василенко. Но не тут-то было. Немедленно МГБ вываливает груду компромата на врачей-евреев, которого даже Юдафо Прюмин не нашел. И секретари ЦК КПСС по пропаганде немедленно подсуетились. Все газеты дружно начали осуждать космополитизм. А 2 марта, когда еще никому не сообщили, что Сталин болен, все газеты также дружно заткнулись с этим космополитизмом. Вот это и есть жидовский плен. Ситуация, когда руководитель Раты хочет принять правильное решение – но ему подсовывают такую информацию, что он принимает решения только на пользу жидам. Мы так много места потратили на обсуждение жидов и их поступков, что просто необходимо прерваться, чтобы поговорить о людях. Сделаем себе передышку. Глава 12. Люди Сталина. На старте. Победа в войне была началом периода, в котором авторитет СССР как государства, а социализма как строя, вознесся так высоко, что политическим противникам Советского Союза не оставалось ничего, кроме тупого повторения. СССР – тоталитарная страна. Тоталитарная страна. Тоталитарная страна. «Ой, там всех убивают, всех убивают, всех убивают». Это очень тешило жидов во всем мире, но люди во всех странах обращали внимание не на это. Тут ведь что надо понять? Те страны, по которым прошла война, лежали в развалинах. СССР, Германия, Япония. Несколько лучше было положение в Великобритании и Франции. Огромное количество людей, которые могли бы создавать благо и материальные ценности, было убито и искалечено. В то же время в США война развела производство, были построены заводы во всех отраслях и подготовлены кадры рабочих. И это производство с окончанием войны оставалось без загрузки. Итог. У воевавших стран нет ни заводов, ни станков, ни людей – А у США это все есть. Естественно, что США предложили всем странам взять у них кредит. И на этот кредит купить у США новые заводы, новые станки, товары для людей, на время, пока в воевавших странах не будет восстановлено собственное производство, не подрастут и научатся работать новые поколения. США решали два вопроса одновременно. обеспечивали свое население работой и, следовательно, хорошей жизнью и одновременно закобаляли воевавшие страны долговым процентом под прекрасным предлогом помощи им. Эта помощь известна как план Маршала, но СССР она обошла. Американцы выдвинули столь нелепые политические требования – что было очевидно, что они являются предлогом отказать СССР в помощи любым путем. У Запада появилась, как всем казалось, возможность заставить полуразрушенный Советский Союз влачить жалкое существование в экономической блокаде. Чтобы понять, на что рассчитывал Запад, давайте еще раз вспомним, с чего Сталин начинал. В 1927 году ЦК ВКПБ решал, какие очередные шаги предпринимать в сельском хозяйстве, и секретарь ЦК Молотов запросил у оставшихся в СССР экономистов их видение ситуации. Профессор Кондратьев подготовил справку о состоянии сельского хозяйства, в которой дал и сравнительную таблицу душевых доходов по странам. Они были таковы. СССР. Год исчисления 1925-26. Народный доход на душу в золотых рублях. 75 и 70. Россия. 1913 год. Народный доход на душу сто1 британская индия 1923 27 ,6. португалия 1923 77 и 23 год 97 ,2. румыния 23 год 114,3 золотых рубля. Италия, 23-й год. 165,2 золотых рубля. Германия, 23-й год. 223 золотых рубля. Бельгия, 23-й год. 249,9 золотых рубля. Франция, 23-й год. 348,3 золотых рубля. Великобритания, 23-й год, 413,5, Австралия, 23-й год, 505,3, Канада, 23-й год, 518,2, Соединенные Штаты Америки, 23-й год, 625,8 золотых рубля. Вот эта разница в среднедушевом доходе определяла и разницу в уровнях жизни. В этом доходе все, и среднее потребление продуктов, и количество рубашек, и жилплощадь. Между тем, Кондратьев предоставил Молотову очень оптимистические, завышенные данные по разнице в доходах. Американцы, рассчитывая этот показатель, смотрят на эту разницу с большим скепсисом Пригарин об этом пишет. Часто можно слышать такой довод. После крестьянской реформы 1861 года Россия начала развиваться ускоренными темпами и, мол, безо всякого социализма она вошла бы в число развитых стран. Но вот что показало совместное исследование, проведенное Хьюстонским университетом США и НИЭИ при госплане СССР. На старте в 1861 году душевой национальный доход России составлял примерно 40% по сравнению с Германией и 16% по сравнению с США. Прошло более 50 лет, и что же? В 1913 году уже только 32% от уровня Германии и 11,5% от американского уровня. Значит, разрыв увеличился. Поэтому слова о вековой отсталости России не были только образным выражением. Между прочим, у более подготовленного читателя цифры Кондратьева и Хьюстонского университета могут вызвать недоумение. Дело в том, что часто можно встретить несколько иной подход к оценке ситуации без ее объяснения. Скажем, Н.Н. Яковлев в книге «Первое августа 1914 года», изданной еще в 1974 году, когда царскую Россию, Не принято было хвалить, писал. По общим экономическим показателям Россия отстала от передовых промышленных стран. Но в то же время российская буржуазия доказала свою оборотистость, умение налаживать производство, когда непосредственно затрагивались ее интересы. Примерно на протяжении 30 лет до начала Первой мировой войны С 1885 года Россия занимала первое место в мире по темпам экономического роста. Если в период 1885-1913 года промышленное производство в Англии увеличивалось в год на 2,11%, в Германии на 4,5%, в США на 5,2%, в России на 5,72%. Становится непонятно, как так. 30 лет подряд Россия увеличивала производство быстрее всех, то есть как будто бы догоняла самые передовые страны, а разница в среднедушевом доходе русского и американца с немцем все время возрастала. Как так может быть? Да просто тогда было не намного лучше, чем сегодня. Тогдашнему последнему царю придурку навесили лапшу на уши, что России нужны западные инвестиции, что она должна снять защитные барьеры и войти в мировой рынок, что рубль должен быть конвертируемый и так далее. Николай II согласился со своими уродами советниками, и в Россию хлынул иностранный капитал. Он действительно строил предприятия по добыче и переработке российского сырья, и объемы производства росли быстрее, чем в других странах, но большая часть этого прироста тут же вывозилась за рубеж в виде процентов за кредиты и дивидендов с западных капиталов. Поэтому среднедушевой доход – Ограбляемый таким образом Россией рос медленнее, чем среднедушевой доход тех стран, которые своими кредитами и инвестициями Россию грабили. Большевики этот грабеж прекратили. Но еще раз обратите внимание, как бедна была Россия на старте. Среднедушевой доход советского гражданина в 1926 году составлял всего 75,7 рубля против 625,8 рубля дохода среднего американца. До да плюс 4 года, разоряющей страну Великой Отечественной войны, до да плюс международная финансовая изоляция, и Запад был уверен, что СССР после войны будет влачить жалкое существование с и сахой. Но, к удивлению поверженного мира, СССР в своем экономическом развитии не пошел вперед, а прыгнул. За пять послевоенных лет он увеличил прирост промышленной продукции по сравнению с сороковым довоенным годом более чем вдвое, на 123%. По сравнению со стартовым 1929 годом промышленная продукция выросла в 12,6 раза. За это время США увеличили ее всего вдвое. Великобритания на 60%, Италия на 34%, Франция на 4%. Посмотрите на эти цифры и оцените, надо ли кому-то еще объяснять преимущества социализма над капитализмом или преимущества коммунистических идей над жидовскими. Но дело в том, что в данном вопросе социализм сам по себе ничего не значит. Не будет от него толку, если во главе страны идиоты и жиды, как не будет толку и от трудолюбивого и талантливого народа России». В мире впечатления от СССР было таково, что Англия, оплот капитализма, начала становиться на социалистические рельсы и после войны приступила к национализации своей экономики, начиная с топливных и металлургических отраслей. Однако толку от этого не было, поскольку проводилась национализация без ума, без понятия, что главное это плановость. нацеленное на людей. Объединить планом предприятия, нацеленные на получение прибыли, невозможно в принципе. Умом Сталина В действиях Сталина как хозяина огромного и сложного предприятия СССР видна талантливости огромный ум, хотя действия его кажутся элементарными. Как только в 43-м году определился перелом в войне, ГКО начал планировать конверсию – перевод предприятий на мирную продукцию. Конструкторы засели за чертежи этой продукции, технологи – за разработку схем производства. В мае 44 -го года ГКО уже дает задание на производство наиболее нужного оборудования – оборудование заводов стройиндустрии. Сталин всегда работал с опережением времени, порою на несколько десятков лет вперед. Эффективность его как руководителя была в том, что он ставил очень далекие цели, и решения сегодняшнего дня становились частью масштабных планов. Образный пример Вам сегодня нужно жилье. Но силы у вас есть только для постройки маленького домика. Но ведь жизнь кончается не завтра. У вас будет больше сил и средств в будущем. Если вы живете только сегодняшним днем, то вы построите свой маленький домик, где попало. А когда у вас появится возможность построить большой дом, то старый маленький вы просто разрушите за ненадобностью. Но если и сегодня вы думаете о будущем, то спроектируете сразу большой дом, а маленький как элемент комнату большого. Тогда в будущем постройка большого дома вам будет стоить гораздо дешевле. Вот мой личный пример. Я работал на крупнейшем в мире заводе ферросплавов в городе Ермаке, тогда в Казахской ССР. Ферросплавы нужны для производства стали, а сталь – основа получения всего. Но ферросплавы – очень энергоемкий продукт. Наш завод потреблял мощность вдвое большую, чем та, которую давала известная в свое время гидроэлектростанция Днепрогеса. Поэтому завод и построили в этом районе, в узле крупнейшей Ермаковской электростанции и комплекса Экибастузских ГРЭС. А их здесь построили, потому что в этом месте находились крупнейшие в Советском Союзе запасы энергетических углей. Наш завод дал первый металл в 1968 году, Но когда главный инженер в 1962 году приехал сюда еще в голую степь и стал объяснять местным властям, что он приехал строить новый завод, то свои полномочия он подтверждал правительственным решением, подписанным еще пред Совмина Сталином. Это пример того, насколько далеко вперед смотрел Сталин. Так далеко смотрит только человек, для которого его работа Это и есть его жизнь. Но вернемся в победный год. Итак, СССР разрушен, кредитов нам не дают. Что делать? Сталин взял кредит у народа, и народ ему этот кредит дал. То есть наши отцы и деды получали лишь часть того, что они заработали, а на часть зарплаты они покупали поле. облигации внутреннего займа. Покупали, поскольку на эти деньги и строились те заводы, которые в будущем дали ту продукцию, которая должна была пойти на погашение этих займов. Особенно тяжелое бремя легло на крестьян. Ведь если можно подождать, пока построятся обувные фабрики и походить до того времени в стоптанных сапогах, что без хлеба не проживешь. Но народ шел за Сталином, поскольку понимал, что он хочет. Жиды не понимали, жиды ныли, ругались, уклонялись от труда и займов, но люди Сталина понимали и шли за ним. От войны, как и в других странах, в СССР остались карточки. Рассмотрим на образном примере, что это значит. Положим, что у нас в стране живет 1000 человек, которым для полного счастья нужно 3000 тысячи килограммов зерна, то есть по три килограмма на человек. Из этих трех килограммов на, собственный хлеб идет полкилограмма, а оставшиеся два с половиной килограмма скормят скоту и получат три десятых килограмма мяса. Если страна эти 3000 килограммов производит, то хлеб и мясо могут продаваться свободно. Никто из жителей больше чем ему надо просто не купит. Но во время войны производство падает уже в силу того, что мужчины уходят на роронд. Положим, что производство упало с 3000 до тысячи килограммов. Если зерно оставить в свободные продажи то из тысячи человек 300 наиболее обеспеченных скупят все, остальные 700 умрут. Если поднять цену настолько, чтобы эти 300 не могли купить более чем по одному килограмму, то у остальных все равно не хватит денег, чтобы купить даже этот один килограмм. Поэтому любая страна Оказавшись в подобных условиях, поступает так. Она на 500 килограммов оставляет прежнюю, низкую цену, и каждому гражданину выдает карточку на покупку полкилограмма, а на остальные 500 килограммов очень сильно поднимает цену и продает их в коммерческих магазинах. При этом никто не умрет с голоду, И при очень большом желании сможет купить хоть немного того, чего хочется, в коммерческих магазинах. По карточкам распределялось многое, включая обувь, ткани и так далее. Так было в СССР во время войны и сразу после войны. Но уже 14 декабря 1947 года граждане СССР прочли в газетах. Первое. Одновременно с проведением денежной реформы, то есть с 16 декабря 1947 года, отменить карточную систему снабжения продовольственными и промышленными товарами, отменить высокие цены по коммерческой торговле и ввести единые сниженные государственные розничные цены на продовольствие и промтовары. Второе. При установлении единых розничных государственных цен на продовольствие и промышленные товары исходить из следующего. А. На хлеб и муку снизить цены в среднем на 12% против ныне действующих пайковых цен. Б. На крупу и макароны снизить цены в среднем на 10% против ныне действующих пайковых цен. В. На мясо, рыбу, жиры, сахар, кондитерские изделия, соль, картофель и овощи. Сохранить цены на уровне действующих пайковых цен. Г. На молоко, яйца, чай, фрукты. В отмену ныне действующих высоких коммерческих цен и слишком низких пайковых цен. Установить новые цены применительно к уровню действующих пайковых цен – основные продовольственные товары, д. на ткани, обувь, одежду, трикотажные изделия в отмену ныне действующих высоких коммерческих цен и слишком низких цен нормированного снабжения, установленного в городах и рабочих поселках, установить новые цены на уровне в 3,2 раза ниже коммерческих цен. Е. На табачные изделия и спички сохранить цены на уровне действующих пайковых цен. Ж. На пиво снизить цены в среднем на 10% против ныне действующих цен. З. На водку и вино сохранить ныне действующие цены. Третье. Поручить министерство торговли СССР установить в соответствии с настоящим постановлением новые сниженные государственные розничные цены на продовольственные товары по поясам, а также новые государственные розничные цены на промышленные товары для города и деревни. Четвертое. Цены, установленные настоящим постановлением, не распространяются на колхозный рынок и на кооперативную торговлю товарами собственных закупок. Хочу обратить внимание, что при отмене карточек цены устанавливают, или они устанавливаются сами, на уровне среднем между пайковыми и коммерческими. В данном случае экономистов мира поразило то, что спустя всего два года после войны И после неурожая 1946 года основные цены на продовольствие были удержаны на уровне пайковых и даже снижены, то есть практически абсолютно все продовольствие было доступно каждому. Такое положение для Запада было и неожиданным, и обидным. Ведь Англия, разрушенная и пострадавшая в войне, неизмеримо меньше, чем СССР, получающая помощь от США, не смогла в сороковых годах отменить распределительную систему и еще в начале пятидесятых х владычица морей и океанов не только мясо и хлеб, но даже вонючую треску распределяла по карточкам. Среди деятелей партноменклатуры той поры был Д.Т. Шепилов, подвижник Хрущева по заплевыванию Сталина. Но и он в своих воспоминаниях пишет «В 1952 году государственные магазины и колхозные рынки были завалены продуктами. Утвердившаяся политика ежегодного снижения цен означала ощутимый рост реальной заработной платы». Умом людей. Давайте поговорим о снижении цен и о том, откуда оно бралось. Снизить цены в принципе несложно. Для этого надо снизить затраты труда на эту продукцию. Для снижения затрат нужно, чтобы те, кто производит продукцию, производили ее в единицу времени больше, а труд, заложенный в сырье, материалах и энергии, экономили. Все просто, но... Тупая скотина этого сделать не сможет. Снизить затраты труда могут только умные, талантливые люди. И если при Сталине страна в тяжелейших условиях, но в кратчайшие сроки резко рванула вперед, то это означает, что в указанное время в стране была масса умных людей. И это действительно так, поскольку Сталин придавал уму граждан Советского Союза огромное значение. Он был умнейший человек, и ему было тошно в окружении дураков, он стремился, чтобы вся страна была умной. База для ума, для творчества – знания знания обо всем. И никогда столько не делалось для предоставления людям знаний. для развития их ума, как при Сталине. Я начал учиться в школе через три года после смерти Сталина. Нам уже не преподавали ни логику, ни конституцию СССР, но в общем ни школа, ни общие порядки в ней еще не сильно изменились. Что характерного было в той, в сталинской школе? Внутренняя убежденность каждого ученика что нужно учиться, быть умным. Учились не для получения аттестата, а для получения знаний. Когда мы, дети, вечером покидали здание школы, классные комнаты старших классов заполняли взрослые и даже пожилые люди, начинались занятия вечерней школы, школы для работающих. Учителя давали знания и требовали их понимания, а не заучивания. Если ученик по тупости или лени не осваивал программу, хотя бы по одному предмету, его оставляли в том же классе на второй, на третий год. До седьмого класса два-три второгодника в любом классе было обычным явлением. После седьмого класса масса ребят, второгодники обязательно, шли в фабрично-заводские училища и начинали учиться, Если хотели, в восьмом классе уже вечерней школы. Десятилетку дневной школы заканчивали действительно способные или работящие ребята. Все учителя вели кружки по своим предметам. Во всем было стремление научить детей искать знания самостоятельно, научить думать. Такой вот пример. Самой богатой по книжному фонду у нас была районная детская библиотека. Кроме того, в ней можно было, отстояв очередь, выбирать книги самостоятельно. Но был такой порядок. Разрешалось брать три книги. Одну по своему выбору, какую хочешь. Одну на украинском языке, вне зависимости от того, в какой школе учишься, русской или украинской. и одну научно-популярную. Никаких замен не разрешалось. Не хочешь брать на украинском и научно-популярную, бери одну. Стоять в очереди из-за одной книжки было обидно. Так почти насильно вкладывались в детей знания, и просто удивительно, сколько в те годы писалось для детей в доступной форме обо всем. От того, как живут муравьи, до того, как устроена Вселенная. В старом фильме «Карнавальная ночь» одна из шуток построена на том, что на новогодний вечер приглашен лектор с лекцией «Есть ли жизнь на Марсе?». Для новогодней ночи это перебор, это смешно. Но это пример того, какие мероприятия, кроме фильмов и джаза, привлекали людей той поры. Диспуты, дискуссии были обычным явлением, и практически не было тем, по которым нельзя было спорить. Не было лиц, чьи мысли и высказывания нельзя было обсудить. Не обсуждалась уместность советской власти, власти трудящихся. Все остальное можно было обсуждать. Я уже писал, что журнал «Вопрос философии» активно приглашал всех обсудить ошибки и недостатки теории относительности Эйнштейна. При Хрущеве Академия наук СССР запретила ее обсуждение, и физика зашла в глубокий тупик, за 50 лет не дав людям ничего, кроме никому не нужных и дико дорогостоящих исследований. При Хрущеве тоже произошло и с генетикой. После открытия ДНК в 1955 году, когда стала ясна проватал и генетики произвели прям-таки шулерский подлог. Они стали утверждать, что участки ДНК – это и есть те пресловутые отдельные частички диаметром в 0,06 микрона гены – но умственное состояние нынешнего населения таково, что ему это уже и не интересно Ведь смешно. Микробиологи, которых идиоты называют генетиками, затрачивают миллиарды долларов и создают генетическую копию овцы. А у тех, кто платит деньги за столь дикие опыты, не приходит в голову простая мысль спросить, а зачем эти деньги потрачены? Ведь племенной баран – за полминуты создаст вам овцу гораздо лучшую, чем это клонированное. Шестьдесят лет генетики тратят миллиарды на свои исследования, а те, кто действительно улучшает растения и скот, селекционеры, хором утверждают, что им эти генетические исследования никогда не были и даром нужны. Почитайте. Экономические проблемы социализма в СССР В этой книге простые экономисты не боятся критиковать Сталина. И Сталин терпеливо объясняет им их заблуждение. В частности, в том, что нельзя навязывать крестьянам заботу о технике. Техника должна быть сосредоточена не в колхозах, а на машинно-тракторных станциях МТС. У специалистов-механиков, которые по требованию специалистов-агрономов, крестьян, обработают землю и уберут урожай так и тогда, как и когда крестьяне укажут. Впрочем, в то время Лысенко стремился сделать каждого крестьянина селекционером, сделать труд крестьян творческим. В колхозах строились агропромышленные избы, Колхозники учились приемом сельцы, опыления, прививки, работе с сортами. И именно русский труд десятков работников производительного труда позволил СССР встать на ноги так быстро, позволил резко опережать лопыт. стремление к знаниям, к творчеству у советского народа оставались очень долго. Когда в 1985 году Горбачев утвердил у власти жидов официально, жидовские интересы у населения стали превалировать над человеческими. Тиражи научно-популярных изданий стали падать, а желтые жидовские прессы, типа аргументов и фактов или огонька, стали расти. Тем не менее, даже в 1989-1990 годах, На журнал «Наука и жизнь» подписывалось около 2,3 миллиона человек. Техника молодежи – 1,5 миллиона, радио – 1,5 миллиона, юный техник – 1,7 миллиона, юный натуралист – 2,9 миллиона. Даже такой журнал, как «Моделист-конструктор» имел тираж 1,7 миллиона. И только окончательная победа жидовства в 1991 году погубила эти издания. Подавляющую массу населения России все, кроме жрачки и трахани перестало интересовать. Перестало интересовать даже то, что и тем, и другим они стали заниматься меньше, чем в СССР. Испокон веков, когда заканчивалась работа, русский человек, не зная, чем себя занять, пил. Сталин с водкой не боролся. Он боролся за свободное время людей. Любительский спорт был развит чрезвычайно, и именно любительский. Каждое предприятие и учреждение имело спортивные команды и спортсменов из своих работников. Малымальские крупные предприятия обязаны были иметь и содержать стадионы. Играли все и во все. А сослуживцы искренне болели за своих коллег. Команды состояли из спортсменов всех возрастов. Такой вот близкий мне пример. Первый директор актюбинского завода ферросплавов, построенного в годы войны, играл в заводской футбольной команде почти до пенсии. А его зять, мой товарищ, работая плавильщиком, выступал в конно-спортивных соревнованиях. Мой старший брат участвовал в гонках на яхтах, и поскольку он был на восемь лет меня старше и был мне нянькой, то у меня от детства остались в памяти гул парусов и романтические слова типа «Оверштаг», «Бакштаг», «Форде винт». Не менее были развиты и все виды художественной самодеятельности. Если стадионы или водные станции требовались – Не от каждого предприятия, это все-таки дорого, то клуб, если не дворец культуры, обязаны были иметь все. А в этих клубах силами местных работников создавались и драмтеатры, и певческие коллективы, и масса других кружков, от кройки и шитья до бальных танцев. Каждое предприятие имело свой оркестр, по меньшей мере духовой. Сейчас мало кто даже из взрослых сможет объяснить, почему во всех городах СССР от сталинского времени остались парки. А ведь они изначально предназначались для массового отдыха людей. В них обязательно должны были быть читальные и игровые залы, шахматы, бильярд, пивная и мороженицы, танцплощадка и летние театры. Зимой катки, и по праздникам и выходным, принарядившись, вся округа стекалась в парке и отдыхала в массе в обществе. После Сталина власть стала бояться скоплений народа, неокруженного милицией или войсками. в парке вырождались. В те годы милиция редко бросалась в глаза из-за своей малочисленности, и даже в патруле милиционеры большей частью были без оружия. их оружием была форма. О дубинках у милиции не могло быть и речи вплоть до Горбачева, а при Сталине, думаю, за одну мысль о том, что советского человека кто-то может ударить палкой, могли посадить как злобного антисоветчика. Конечно, о наркотиках и слухов не было ни у кого, а за мысль о том, что можно легально зарабатывать на жизнь проституцией... Могли побить и сами. И они, конечно, были не только в интеллигентном обществе, но считались любительницами и положения своего стеснялись. Чтобы отметиться и по этой теме, скажу, что в то время советские люди, как друга, приняли на гастроли французского артиста Монтана, а этот, простите, козел... накупил в советских магазинах соответствующего нижнего женского белья и устроил из него в париже выставку диск смотрите какой убогий этот социализм надо сказать что козло ответили сами француженки отдадим им должное а я бы добавил что в то время было недовычуного женского белья требовалось только чтобы оно было по сезону теплым и пропускало воздух Кроме того, советских мужчин возбуждало не белье, а то, что под ним. Советским мужчинам для эрекции никаких стимулов в виде затейливых кружев не требовалось. Ни французы, небось. И вот эти десятки миллионов тружеников, умных и пытливых, мужественных и трудолюбивых, и были людьми Сталина. Он жил для них, они это видели и ценили. И он их и только их и ценил. И всю же давню СССР заставлял ценить тружеников и служить им. Ценились не жиды, а люди. Возьмем небольшой статистический пример. Как-то на букинистическом рынке купил подшивку 14 номеров журнала «Огонек» за конец 1952 года. Через некоторое время собрал 14 номеров этого же журнала за лето-осень 1999 года. Получились две подборки – «Сталинского огонька» и «Жидовского». Рассматривать все статьи хлопотно, но поскольку это издание всегда было иллюстрированным, то я систематизировал и подсчитал фото и рисунки в этих журналах, Их оказалось в 14 номерах примерно по тысяче, и в 1952, и в 1999 году. Но в подборке фотографий видна существенная разница. Нас уверяют, что в те годы все издания непрерывно славили Сталина, и непрерывно печатали только его фотографии. Да, действительно, фотографий Сталина довольно много, Правда, следует учесть, что в этот период проходил конгресс борцов за мир, 19-й съезд ВКПБ, праздновались 35-летия Октябрьской революции и 30-летия образования СССР. Кроме того, был подписан договор о дружбе с Китаем. Если учесть не только фото и картины со сталиным но и фото других политических деятелей и назвать это фотографиями политиков, то их вместе с фото румынских, китайских, вьетнамских и других деятелей в 14 номерах «Огонька» за 52-й год всего 28 штук, или примерно одна фотография политика на 36 других фотографий и рисунков. В 14 номерах «Огонька» за 99 год только отечественные политики засветили свои рожи 161 раз. При этом никаких значительных политических событий в стране в это время не происходило. Каждая шестая фотография это или двойник Ельцина, или жириновский или Примаков, или на худой конец Хакамада. Больше политиков в огоньке представлена культурная интеллигенция, то есть жиды, сумевшие устроиться при этих политиках. Это писатели и журналисты, 56 штук. Но главным образом комедианты, артисты, музыканты, комики с небольшим добавлением спортсменов, все те, кто развлекает публику. Таких фото 211 штук. а вместе с писателями 267 штук, то есть каждая четвертая фотография в номере – это физиономия какого-то комедианта. В «Сталинском огоньке» таких тоже немало – артистов и спортсменов 120, писателей 12, журналистов нет. Если говорить о писателях, то это рисунки и фото к юбилейным статьям о Радищеве, Адоевском, Мамине Сибирике, Эмиле заля и венгерском поэте прошлого века Андре Ади. Фото председателя Советского комитета защиты мира, писателя Тихонова и маленькие фото авторов к рассказам Олдридж, Линсей и другие. Фотографии артистов, В полном смысле слова нет. Есть создаваемые ими образы в рецензиях на фильмы и спектакли. Фото только спортсменов. Не менее полусотни фотографий рекордсменов мира. В огоньке 99-го года все не так. В нем писатели и комедианты сняты не в процессе своего труда. Они прерывно учат читателей, как жить и как понимать происходящее. Там они оракулы и образец интеллектуальной силы. А вот действительно умные люди, инженеры, ученые, рабочие, врачи, в 14 номерах «Огонька» 99-го года, можно сказать, не представлены вообще. Чтобы как-то увеличить их число, я добавил сюда и композиторов с художниками, и фото любых производственных процессов. И все же этих фотографий набралось всего 58 штук. Это вместе с фото школьников со скворечниками. Может, они их сами сколотили. То есть на 16 фотографий есть едва одна, на которой изображен либо человек, который всю эту жидовскую ораву кормит, поит, одевает и согревает, либо хоть какой-либо из процессов труда. В «Огоньке» 1952 года фотографии людей труда, трудовые процессы и результаты труда освещены в каждой третьей фотографии. Их 311 штук. Вот в этом существенная разница При Сталине в огоньке славились люди производственного труда, люди умные, реализующие себя в творчестве. При жидах в огоньке славятся жиды, устроившиеся забавлять людей с деньгами. Интересные обложки. В сталинском огоньке на обложках изображены один герб Советского Союза. Одно фото крейсера «Аврора», один вид Кремля, одно фото праздничной демонстрации, одно фото Маунт-Зедуна и девять фотографий людей труда. В жидовском огоньке на обложках в шести номерах разного рода коллажи и ничего не означающие рисунки, в одном номере журналист и в семи номерах опять комедианты. В каждом из 14 номеров «Огонька» девяносто девятого года на второй странице обложки помещено фото какого-либо старого предмета обихода и воспоминания о прошедших годах с какой-либо моралью. Морализовали один писатель, один журналист, один космонавт, гречка, и 11 комедиантов, От комика Шифрина до какого-то карлика Федорова. В сталинском огоньке в номере 52 перед Новым Гоном взято интервью с мыслями о жизни у 13 человек. Поскольку это действительно люди, а не жиды, их стоит и вспомнить. Это были Мелитон Кантария, герой Советского Союза, водрузивший знамя победы на Рейхстаге, На 1952 год проходчик шахт Алексей Воронов, герой соцтруда, агроном. Лина Пассер, 17 лет, Нанайка, студентка педагогического училища. Паша Ангелина, герой соцтруда, бригадир тракторной бригады. Эйхвельд, президент Академии наук Эстонской ССР. Мамонтов. Столивар, орденоносец. Киргилова, учительница средней школы Алтай. Виштак, дважды герой соцтруда, председатель колхоза. Чабанова, заслуженный врач РСФСР. Иванова, заведующая начальной школы. Сахалин. Голубкова, сказительница из Архангельска. Селютина, начальник цеха. Королёв, почётный шахтёр. Вот это характерно. При Сталине мнения комедиантов за жизнь не интересовались. Такое впечатление, что все лакеи и халуи, готовые своим пером и рожей удовлетворить любого хозяина, тогда знали свое место. Оно им, конечно, не нравилось, но это никого не трогало. Они это место сами себе выбрали. Сталинский рывок Вот такие люди, как вышеперечисленные в огоньке 52-го года, и обеспечивали резкий рост производства товаров в СССР и резкое их удешевление. А это давало возможность правительству СССР ежегодно с неумолимостью прихода весны снижать цены. В результате происходил уникальный процесс в истории экономики и финансов. Рубль из года в год непрерывно дорожал. На потраченный в этом году рубль в будущем году товаров можно было купить значительно больше. Пенсии, стипендии, зарплаты из года в год становились все весомее. И это было осмысленно сталиным и им внедрено. правда, быстро похерена Хрущевым. Поскольку правда истории заключена в бухгалтерских книгах, то дам выписки из этих книг, подобранные экономистом Шараповым. Давайте же посмотрим на цены того времени. Самым низким после 1921 22 годов уровень жизни в СССР был в 1921. -19. в сорок шестом, сорок седьмом годах. Какие цены были в сорок седьмом году, год денежной реформы, на основные продукты питания и товары народного потребления, и какими они стали через 6 лет, в год смерти Сталина. Это яствует из приведенной ниже таблицы. Наименование продуктов и товаров Цены в сталинских рублях. 1947 год. 1953 год. Снижение цен. Хлеб белый и хлебобулочные изделия. 1 килограмм. 1947 год. 5 рублей 50 копеек. 1953 год. 3 рубля. Снижение цен в 1,8 раза. Хлеб черный. 3 рубля. Рубль. В 3 раза. Мясо, говядина, 30 рублей, 12 рублей 50 копеек, в 2,4 раза. Рыба, судак, 12 рублей, 7 рублей 10 копеек, в 1,7 раза.